бани На месте золотого дома постепенно вырос обширный банный комплекс. Первое издание «Бань» торопливо выстроил сын Веспасиана Тит. Править ему довелось всего два года – с 79 по 81 год нашей эры. Он приурочил их открытие к открытию Колизея. В самом деле, после жаркого полудня в амфитеатре надо же где-то помыться. Возможно, эти бани строились не с нуля, а как перестройка и открытие для публики бань Нероновского дворца. В числе роскошеств Золотого дома числились купальни с горячими и серными источниками. Найденная в разваленных бань гранитная чаша до сих пор стоит в Бельведерском дворике Ватикана. Следующая стадия расправы с памятью Нерона и его дворца была существенно более радикальной. Когда именно она началась, об этом археологи пока не пришли к единому мнению. Возможно, еще при императорах династии Флавиев, Эспасиане, Тите и Домициане, а может быть позже, при Трояне. Огромная платформа погребла под собой золотой дом, а на платформе вырос гигантский банный комплекс. Это были первые бани такого масштаба в императорском Риме. выстроенные они были к северо-востоку от невзрачных бантита, причем вдоль иной оси, чем все предшествующие здания на Оппи, с поворотом примерно на 45 градусов. Сделано это было для того, чтобы солнце освещало и обогревало банные помещения, особенно самые горячие, с максимальной эффективностью. Этот экологический принцип впоследствии применяли и другие архитекторы. О том, как строились бани, и какую важную роль они играли в жизни римлян, мы расскажем в другой раз, когда дойдем до гораздо лучше сохранившихся терм Каракаллы. Комплекс императорских бань на Оппии до XVI века называли банями Трояна. Потом эта атрибуция забылась, Их стали считать банями Митита. В XVI веке великий архитектор Андреа Палладио составил чертежи сохранившихся развалин. Надо сказать, что когда Палладио работал над своими набросками, и даже тогда, когда Камерон рыскал по подземельям, руины бань были несравненно более внушительными, чем в конце XIX века, когда археологи вернули банному комплексу имя Трояна. Все, что видно сейчас, это несколько экседр полукруглых строений. Две из них, северо-восточные, возле Виа Луиджи Кремона, и юго-западная, возле Виа Ле Сарапиде, относились, скорее всего, к помещениям библиотек. Во время раскопок в 1990-е годы на стенах обнаружили ниши и полки, которые могли использоваться для свитков и рукописей. То, что от одного крыла библиотеки до другого так далеко, это нормальная римская практика, связанная с традиционным греко-латинским делением библиотек. В ходе тех же раскопок было сделано еще одно удивительное открытие. Под юго-западной экседрой обнаружили подземный коридор – криптопортик. Это само по себе неудивительно. Более того, современные археологи были не первыми людьми со времен античности, добравшимися до коридора. Когда в начале XIX века наполеоновские войска стояли в Риме, развалины трояновых бань использовали для хранения пороха, а криптопортик – для производства селитры. В 1997 году землю, заполнявшую коридор, выкопали. и за ней обнаружилась кирпичная стена гораздо более раннего времени, может быть эпохи Флавиев, а может быть и времен Нерона. На стене была нарисована фреска с изображением портового города. Эта картина, получившая известность как разрисованный город, Четта-де-Пинта, уникальна для античности. Во-первых, греческие и римские художники предпочитали изображать на фресках мифологические, сельские и дикие пейзажи, темы Их обычно оставляли равнодушными. Во-вторых, в изображенном городе нет людей. Мы видим портики со скульптурами, театр, укрепленные приморские доки, гигантскую золотую статую, колосс и только. Это наводит на мысль, что мы имеем дело не просто с произведением искусства, а с изображением конкретного города, почти что с картой. Ближайший аналог, пожалуй, ранневизантийская мозаика из Иорданской Мадабы с изображением Иерусалима. Какой именно город изображен на фреске? Предположения высказывались разные, одно другого смелее. Осте, римский порт. Сирийская Антиохия, ныне турецкая Антакья. Гальская Арелата, ныне французский Арль. Британский Лондиний. Это расшифровывать не надо. Вряд ли нам когда-нибудь станет известен точный ответ на этот вопрос. К востоку от Бань. С противоположной стороны от Виа делле Терме ди Траяно сохранились остатки системы водоснабжения. Речь не о подземных водопроводах, а о гигантских цистернах. Чтобы создать давление, достаточное для такого комплекса, бани Траяна занимают площадь тысяч квадратных метров. Цистерны понадобилось разместить существенно выше уровня земли. Так и возникли Sette Sale, по-итальянски семь залов. Название вводит в заблуждение. Цистерн на самом деле 9 Их ориентация по сторонам света не совпадает с ориентацией Трояновых бань, поэтому долгое время считалось, что они могут относиться к золотому дому, пока анализ печати на кирпичах не подтвердил, что все-таки они были построены при Трояне. Инженерное мастерство, с которым спроектированы цистерны, поражает и сейчас. Отверстия для протока воды, сделанные в стенах, нигде не находятся на прямой линии, чтобы не создавать нежелательных течений. От цемент на кирпичную внутренность нанесена водонепроницаемая терракотовая паста. Единственная функция мощного нижнего этажа – поддерживать верхний, который вмещал до 8 миллионов литров воды. Все девять цистерн строго одинаковы по ширине – 5 метров 30 сантиметров. Бани Трояна функционировали до V или VI века н.э. В позднеантичные времена около сеттесале находилась богатая вилла – А в Средневековье одна из цистерн служила кладбищем, и в ходе раскопок в ней было обнаружено более тысячи скелетов. Лао Коон. 14 января 1506 года земледелец Феличи де Фредди, вскапывая свой виноградник на склоне эсквелина, наткнулся на торчащий из земли кусок мрамора. Когда находку откопали, оказалось, что это скульптурная группа, изображающая взрослого бородатого мужчину и двух юношей, которые извиваются в тесном обхвате гигантских змей. Как только о находке стало известно, на Эскверин примчался архитектор и любитель древности Джулиано да Сангалло, прихватив с собой молодого Микеланджело. Сангалло сразу же сказал «Это Лаукоон», о котором писал Плиний. Действительно, ученый-энциклопедист Плиний-старший упоминал скульптуру с изображением Лаукоона «Творение трех мастеров с острова Родоса». и считал ее самым совершенным произведением изобразительного искусства. Троянский жрец Лаукоон во второй песне Вергилиевой Инеиды предупреждал соотечественников, что не доверяет грекам, даже когда они приносят дары, например, деревянного коня. «Тимео данаоса дона ферентес». Чтобы нейтрализовать это неожиданное сопротивление, богиня Афина, помогавшая грекам, наслала на Лаукоона и его детей двух страшных змеев. Популярность найденной статуи была беспрецедентна. Спустя 10-15 лет гипсовые, бронзовые и терракотовые копии Лаукоона разошлись по всей Италии. Когда интерес к классической древности переходил из фазы антикварного любопытства в фазу серьезной науки, заслугами в основном немцев, то и тут Лаукоон сыграл одну из главных ролей. Про него писали Лессинг, Гёте, отец искусствоведения Винкельман. В начале XIX века Скульптура ненадолго отправилась из Ватикана в Париж в качестве наполеоновского военного трофея, но вскоре была возвращена обратно. Археологические обстоятельства находки точно неизвестны, мы не знаем, где именно располагался виноградник де Фредди. Сангаллу пишет, недалеко от Санта-Мария-Маджоре. Плиний тут тоже не помощник. Он говорит, что Лаокоон стоял в доме императора Тита, что может означать «золотой дом», где Тит некоторое время жил, а может и что-то другое. Мнения специалистов поделены между одной из комнат Золотого дома, номер 80, и Сетте-Сале. У обнаруженной в 1506 году скульптурной группы не хватало нескольких рук, в частности, правой руки самого Лаукоона. Микеланджело предположил, что рука была запрокинута за шею в неравной борьбе со змеем. Папа Юлий II устроил конкурс реставраторов, который судило жюри во главе с Рафаэлем. победил вариант с героически вытянутой наверх рукой. В таком виде Лаокоон был известен публике на протяжении нескольких столетий. В начале XX века археолог и музейщик Людвиг Поллок нашел буквально на свалке кусок античной руки и предположил, что она может иметь отношение к Лаокоону. Его догадку проверили только в 1950-е годы, и рука подошла. Оказалось, что она была запрокинута назад за голову, как и предполагал Микеланджело. Руку вернули на место, а отреставрированные конечности убрали, и теперь Лаукоун с сыновьями стоят в восьмиугольном дворике Ватиканских музеев в первозданном виде, не считая недостающих конечностей. Но по всему миру сохранилось немало героических вариантов, восходящих к возрожденческой реставрации.